Глава 18. Лев. Мы подъезжаем к одной из высоток, ничем не отличающейся от сотни других. Обычная парковка, мимо проходят люди, спешащие с работы домой. Из окон льётся мягкий свет, споря за уют с фонарями. На цукольных этажах банк, аптека. В общем-то, как и везде. Поблизости я никаких баров, клубов или хотя бы кафе. На всякий случай сверяюсь с визиткой. Да нет, адрес тот. Собираюсь уже выходить, но Алла неожиданно хватает меня за руку. Ещё пять минут подождём. Я думал, нужно прийти заранее, хотя бы мужчинам. Если вы придёте раньше, вас посадят за столик ещё с какой-нибудь тропышкой, поясняет Алла. И вместо пяти минут общения у вас будет пятнадцать, а пересесть будет некому. Аргумент. закрывая обратно дверь. Тем более, если этим тропышкой окажется тоже мужчина. Она улыбается, а потом, заметив, что всё ещё удерживает меня, убирает руку и отворачивается к боковому окну. Так пристально смыглявится вечерние тени, будто ей интересно наблюдать за мусорными баками, расположившимися с её стороны. Пожалев, придумываю, как заставить её обернуться, а Павел Иванович всегда пьёт только кофе. Наверное, пожимает плечами и оборачиваться не собирается, заставляя меня заодно рассматривать баки и котов, которые там прогуливаются. Ну таска же, не помните, что вы готовили боссу? Снова ее провоцирую. И вот теперь она теряет интерес к реалиям города, поворачивает голову, смотрит на меня задумчиво, будто сомневаясь, открывать ли страшную тайну о моем друге детства. А потом все же решается. Иногда я делала для Павла Ивановича кофе. Особенно ему нравится кофе с солёной карамелью. Но это никогда ни на одной из моих прежних работ не входило в мои обязанности, скорее в качестве исключения. А вот в это верится слабо. Тем более с учётом того, для каких целей Пашка выбивал из меня ставку для своей секретарши. Да и в других компаниях руководители не ходят с чашками сами. И уж точно не разносят их для партнёров. Вероятно, хочет сбросить с себя эти обязанности, выставить меня тираном с завышенными требованиями. Хотя, зачем тогда она покупала эту чайную колбу? И как вы относитесь к тому, что для меня придется теперь сделать чай? Задаю вопрос в лоб. Несколько дней продержусь, усмехается она. Пока я раздумываю, сообщать ли ей, что продержаться придется минимум две недели, она сочувственно добавляет: Не переживайте, Лев Николаевич. Колба есть. В интернете я тоже сегодня кое-что прочитала. Да и Лука мне столько всего рассказал. Вы знаете, он такой удивительный. И оказывается, что время, прерываю поток восхищения и выхожу первым на улицу. Алла копается в сумочке, подкрашивает губы помадой, колдует над волосами, превращая бардак в нечто легкое и сексуальное за пару секунд. Поправляет сережки. Как будто там кто-то будет сверять: топаза в ушах, бриллианты или подделка. Заметив, что я кручу в руках брелок с сигнализацией, наконец-то выходит: "Теперь я вижу", говорит она едва два идти рядом со мной, "что вам и правда не терпится". «Еще как", бормочу я, стараясь не смотреть в ее сторону и представляя одиноких красоток, которые мечтают о насыщенной ночи. Хотя, может быть, и подстава. Я на таких мероприятиях не бывал. Так что в мыслях мелькает как строй моделей в купальниках, так и тургеневские барышни в длинных закрытых платьях, отводящие в сторону мизинец при чаепитии с крекерами. Но когда мы, обойдя высотку, утыкаемся в табличку с четким адресом, а потом и в нужную дверь, я удивленно приветствую. Неоновая красная вывеска с однозначным намеком "Лавейз" Более смахивает на подпольный секс-шоп, чем на клуб одиноких неудачников. Интересно. воодушевляюсь я, настраиваясь на первые варианты с фантазией. Алла видит, что я в настроении и готов к подвигам, даже настаивает на том, чтобы пропустить меня первым, но это я только потом соображаю, что таким образом она отрезает пути к отступлению, а тогда нас пропускает после отчёта у домофона холл, в который мы попадаем Также в красных тонах на диванах подушки, огромная плазма демонстрирует подиум, тихая восточная музыка, приятная улыбчивая девушка на ресепшене, которая рада мне, но не очень, потому что я не один. Записан только Лев Николаевич, категорично заявляет она. "Я могу и уйти", соглашается Алла. "Ага, как же? Только вместе со мной". Окидываю девушку взглядом, который заставлял некоторых клиентов подписывать не очень выгодные контракты. Пригласите, пожалуйста, хозяина или хозяйку этого заведения. Есть только старший администратор, тушует, сообщает девушка. Я поглядист киваю. А через пару секунд в холл выходит мужчина в костюме. Он неопределённых лет, зато вполне определённой ориентации. Его к незамужним клиенткам можно подпускать без опаски. Ек плюсом можно отнести то, что он всё схватывает на лету, и за дополнительную плату соглашается не только провести олу участницей, но и сделать так, чтобы на первом свидании она не скучала одна. Понятно, что её бы как раз устроил расклад отдохнуть и понаблюдать за мной, но лучше всё же её чем-то занять. Пусть и дальше пребывает в уверенности, что я заинтересован только в невесте. А не в более легком, но насыщенном продолжении вечера. «Я вижу, вы настроены серьезно». Администратор бросает взгляд в сторону помощницы и переходит на заговорщический шепот. Если не найдете ту, которая вас поразит, через полтора часа у нас тоже интересное мероприятие. Я слушаю его исключительно из долбаной вежливости, хотя, честно говоря, за эту минуту сильно от него устаю. Не люблю навязчивость. К тому же, я готовился увидеть и услышать сегодня не только администратора. Идемте. Видимо, заметив мое нетерпение, манит он нас за собой. Наверное, это дальний родственник Моисея, потому что мы опять попадаем не к девушкам, а в какую-то комнату с баром. Самое удивительное, что Аллу ничего не смущает. Она подходит к стойке, вежливо уточняет у бармена: "Холодное или шампанское?" и заказывает бокал. Советуете сначала напиться? Подхожу к стойке следом за ней. Вам тоже лучше получить дозу удовольствия, которую я вас сегодня лишила. Кивает она. Я серьёзно, Лев Николаевич. На общении с каждым кандидатом всего пять минут, но некоторые успевают рассказать всю свою биографию. Если говорить будете в основном вы, у вас точно пересохнет в горле. А если вам не повезёт попасть на болтушку, можно себя занять хоть чем-то приятным. После того, как мы обзаводимся напитками, снова из ниоткуда появляется администратор. Пойдёмте, говорит он, сверкая улыбкой. Уже начинаем. Видимо, этот бар как батончики у кассы магазина. Спонтанная покупка, которая существенно увеличивает прибыль. А вот уже после можно и выйти. В нашем случае можно войти. Администратор распахивает неприметную дверь, и первое, что я отмечаю это унылую обстановку. Ни тебе мягких диванов, как в холле, ни тебе подушек с бахромой, ни тебе приглушенного света. Много маленьких пустующих столиков, сверху какие-то конструкции, напоминающие софиты, и два ряда гостей, подпирающих стены с разбивкой по признаку: «мальчик он или девочка. Не успеваю я обвести всех девочек взглядом, чтобы понять, может, лучше попить чаю в холле? Как по звонку колокольчика все разбредаются по местам. Как по звонку колокольчика все разбредаются по местам. Последнее, что я вижу, это как довольно улыбается Алла, ровно до тех пор, пока до нее не доходит, что насладиться шампанским в одиночестве не получится. У нее тоже будет первая пара. И это любезный навязчивый администратор. А потом обращаю внимание на первый вариант, подброшенный случаем мне. И пока я пытаюсь понять, напротив меня девочка или это какой-то мальчик ошибся сидением, собеседник поправляет кепку и действительно почти мальчишеским голосом начинает мне жаловаться, как трудно найти мужчину и как ей не везло, начиная с самого детского сада. Фух, ей это уже хорошо. Слушаю её, отвлекаясь на чай, незаметно осматриваюсь в надежде, что во второй раз повезёт больше. И понимаю, что у меня впереди целых полтора часа невезения. Да и ночь выйдет не лучше. Первая девушка так проникновенно и много рассказывает мне, какие ей встречались козлы и что других среди нас просто нет, что спустя пять минут мне хочется поднять своё копытце и погладить её в знак утешения. Ко мне у нее интерес появляется только в самом конце. Когда она чувствуя, что скоро момент расставания, решает проявить вежливость и позволяет мне ставить хоть слово. Расскажите о себе, предлагает она. Кто вы? Чем занимаетесь? Как вас зовут? Максимум, что я успеваю до спасительного звонка, выдать короткую версию из предложенной аллей. Властный босс. И несмотря на то, что властность я отобрал у сантехника, по блеску в глазах вижу, что это срабатывает. Девушка хочет спросить, что то еще, но поздно. Меня уже подпихивает локтем какой-то мужик с усами и со странным кусочком шерсти на пиджаке. По глазам вижу, он думает: "Раз я задержался, то здесь интересно". Ему ни в что я просто не знал, что по правилам пересаживается мужчина. Мужик нетерпеливо кряхтят, и я поднимаюсь. Сам напросился. Держись теперь, братец, у Вторая кандидатка молода. Довольно мило но из отчаявшихся. Мне даже хочется отпоить ее своим чаем, но она пьет вино. Она смотрит на меня проникновенно, почти не моргая, и наконец уверенно сообщает: "У нас все получится, у меня и у вас". После стольких встреч с которыми мы оба столкнулись, нам с вами обязательно повезет. Нужно просто не бояться и сделать этот решительный шаг. Вы меня понимаете? Не бояться и сделать. Пересаживаюсь от нее, словно после сеанса гипноза. В голове странная вата. Наверное, я иду за другой столик лишь потому, что меня убедили: надо сделать этот решительный шаг, и у меня все получится. Кстати, надо мной стоит тот же мужик, который боролся за секунды общения с барышней в кепке, но уже не торопит, даже уступает дорогу. Скорее всего, видит под каким я глубоким впечатлением и сам заполучить их не торопится. Качнув головой, медленно прихожу в себя, успеваю сделать только глоток чая, а уши снова забиты. Смотрю на красивую девушку, на вид почти и модель, блондинка. волосы длинные, пушистые, как и дуванчик. Уже прикидываю, а может стоит предложить ей встретиться после этого нудного чаепития? Но три кошки, две собаки, пять хомячков, но скоро будет пополнение, перечисляет она. Думаю, ещё взять из приюта. Как вы относитесь к домашним животным? Вы знаете, что коты так много про котов и за пять минут Рассказывала бы она так же увлечённо про стройматериалы, я бы пригласил её на работу. А так знакомство это без продолжения. Даже если бы она согласилась провести со мной ночь, мы бы провели её врозь. потому что в ногах у неё спит муся, на голове крысы, рядом с кроватью шуршат беспокойные туть, ципруть, муть, и друти, а дверь караулят Эльба и Лайка. Мне было бы просто некуда деться. По первому же звонку уступаю место. уже знакомому мужику. Кстати, может у них что-то и выгорит. Глаза при виде девушки загорелись. По моему следу он идёт чётко. Не стоит забывать о кусочке шерсти на пиджаке, с которым он пришёл на свидание. Да и усы, усы тоже шерсть. Ого, ещё парочка таких посиделок, и я начну как Алла спихивать вместо место судьбы. Тьютю. Хотя после десятой девушки на этом свидании мелькает мысль, что иногда случай, на который надеешься, довольно ленивый, и может и нет ничего плохого в том, чтобы ему иногда помогала сваха. Конечно, не в рабочее время. Кстати, вот кто не скучает, так это она. Сидит, улыбается, а ведь администратор уже пошел по кругу, чтобы у всех был комплект. Значит, она улыбается потенциальному ухажёру, отбивает пару, которая могла бы сложиться. Нет, ну серьёзно, как ему, насмеявшись за её столиком, пересаживаться к барышне в кепке и слушать, что он не мужчина с отличным чувством юмора, как считал ещё минуту назад, а тоже из породы парнокопытных? Нет. Потом психолог за следующим столиком его убедит, что всё будет хорошо и не надо отчаиваться, но травма может остаться. Вы меня внимательно слушаете? Отвлекает меня от наблюдения одиннадцатая кандидатка, нетребовательная, ей хватает моего расфокусированного взгляда, чтобы азартно продолжить. Я считаю, что мужчина должен, а еще обязан. И уже совсем никак без а, а, кстати, кто вы по профессии? А то сейчас столько альфонсов. И как вы относитесь к тому, что мужчина должен и обязан с учетом того, сколько я буду должен и обязан? В случае, если смогу её обеспечить, благоразумно выдаю версию про сантехника. Но она так забивает мне голову, что путаюсь в показаниях. По-моему, я наплёл, что предпочитаю чинить сантехнику исключительно обнажённым. От уточняющих вопросов и жадного блеска в её глазах меня спасает звонок на новом месте снова подстава. Девушка попадается настолько хрупкая, что я боюсь даже дышать в её сторону, а потому просто молчу. Она же помимо своей хрупкости еще и нерешительна, поэтому тоже молчит. Ничего страшного. Я даже ей благодарен. Отдыхаю, пью с удовольствием чай. Она, мне кажется, с не меньшим удовольствием любуется содержимым бокала. Или это не нерешительность? Просто ей уже обновляли шампанское? Не успеваю спросить, снова звонок. И снова по новой. Следующая дама сильно напоминает мне нашего главного бухгалтера и одновременно мужика, который идёт за мной по пятам. От главного бухгалтера комплекция и хватка, а от того мужика усы. ваша должность награждает она меня строгим взглядом, а смотрит так, как будто поздно метаться. Я уже попросил её выйти за меня замуж, она всучила мне руку и сердце и даже благосклонно позволила подёргать за ус. Всё, мы вместе. А все остальные это свидетели нашего счастья. Ваша должность ещё строже повторяет вопрос. Неверный дальнобойщик. выдаю идеальный вариант для нашего расставания. Мне подходит, говорит она неожиданно. Готовить часто мне лень, я люблю бутерброды. Так что мы можем жить душа в душу. К тому же я считаю, что мужчине надо давать погулять, тем более такому породистому. Начинаю подозревать, что не только мы с Алой пришли сегодня в комплекте. Уж не мама ли она той девушки, у которой сколько там, Трое котов и три хомячка, или одна собака и четыре кота, или, может быть, она тетушка той, что вещала мне про козлов, в общем, машу лапкой, стучу копытцами, прижимаю хвост, чтобы подальше от этого плотоядного взгляда и идут дальше. Господи, это когда-нибудь кончится. Мне кажется, эти курсы придуманы не столько ради знакомства, сколько чтобы заставить ценить своё время. Никогда раньше не думал, что пять минут это вечность. А когда эти пять минут умножаются на 15, и вроде бы женщины в основном симпатичные, одеты нарядно, в отличие от многих пришедших мужчин, явно готовились, но всё как-то не то, и не так. Я облегчённо выдыхаю. Когда подсаживаясь за столик к своей помощнице, Я устал. В голове все еще звучат женские голоса. Хочется подарить кому-то машину, чтобы позволить себе уже не только чашечку чая. Свидание жесть. А вот Алло ничего, вполне довольна сегодняшним вечером. Разрумянилась, в глазах еще остывает смех после ухода последнего кавалера. Ну и как вам? спрашивает участливо заметив, в каком я состоянии. Сердце хоть разок ёкнуло? Согласно, киваю. Когда думал, что первая девушка парень, когда мне рассказали, сколько должен и обязан сделать мужчина, и я на минуту представил, что это участь моя. И когда представлялся неверным дальнобойщиком, а мне ответили, что я просто мечта, и тут же пообещали счастливую и долгую жизнь на одних бутербродах. И что я слышу? Вместо сочувствия тихий смех и безжалостный вопрос, разрушающий иллюзию счастья, которую мне успели обрисовать. Как одни бутерброды без чая, а потом она склоняется ко мне, а вводит взглядом столики и шепчет, как заговорщик: "Подайте мне знак, кто она, и я ей укажу на ошибку, которая вас разлучила". И снова смеется. "Смейся, смейся", думаю я, наблюдая за ней. Но именно ты сделаешь так. чтобы этот вечер не закончился на длинной ноте недоумения и разочарования